Глава вторая. На меня смотрело довольно милое лицо сердечком, с острым подбородком и высокими скулами. У него были тонкие рыжие брови, тёмные длинные ресницы и выразительные глаза, вытянутые к вискам, ровный нос и пухлые губы, из-под которых выглядывал неправильный прикус. Я приоткрыла рот и чуть не заорала от неожиданности, потому что из него показалась пара симпатичных клыков и тёмно-синий, как у Чау-Чау, язык. А вдоль лица и шеи от самых висков змеились две дорожки из гладкой серебристой чешуи, точно такой же, как и на руках. Волос я не видела. Они были тщательно убраны под шапочку из эластичного материала, подозрительно напоминавшие те, что одевают пловцы в бассейнах. Уши тоже заставили понервничать. Маленькие, аккуратные, плотно прилегающие к голове, они отличались от человеческих полным отсутствием мочки и длинными, по-эльфийски вытянутыми кончиками. «Как же я буду носить сережки! мелькнула в голове дурацкая мысль, пока я, открыв рот, разглядывала себя. Не к месту вспомнились изысканные кафы, которыми можно украсить всю ушную раковину. Боже, о чём я думаю? О цацках. И всё-таки не выдержала. И разразилась визгливым истерическим смехом, вырывавшимся из меня в со стонами и слезами. У вас истерика, Лера. Позвольте, я введу вам лекарство. В руках врача мелькнул прибор, похожий на серебристую капсулу с короткой инсулиновой иглой. «Не смейте ко мне прикасаться!» Заорала я, собираясь вскочить с кровати. «Хватит колоть меня всякой дрянью. Ничего я вам не отдам». Дёрнулась так сильно, что пара трубок отпала. Тут же заверещала сирена, и в палату вломилось несколько громил со зверским выражением на рожах. Меня прижали к койке. Удерживая вчетвером, пока я бесновалась, выкрикивая ругательство, а доктор пытался поймать мою руку и сделать инъекцию. Следователь благоразумно отступил в сторону, позволяя остальным делать свое грязное дело. Я почувствовала укол, а через мгновение тело сделалось ватным. Желание сопротивляться начало медленно угасать. В голове появился туман, в котором вяло плавали мысли. Громилы отошли, оставляя меня лежать, распластавшись точно выброшенную на солнце медузу. «Мои веки стали тяжелыми, налились свинцом, захотелось закрыть глаза». «Что с ней?» Левицкий нетерпеливо щелкнул пальцами, привлекая мое внимание. Они у него были вполне человеческие, с коротко стриженными ногтями. «Это реакция на смерть родных», – сообщил врач со знанием дела. «В данном случае ее разум избрал лучший вариант защиты, полное отрицание очевидного». «Понятно». И долго она пробудет в таком состоянии?» Он бегло осмотрел меня. «У меня появилось непреодолимое желание улыбнуться во весь рот, демонстрируя приобретенные клыки. Но я не могла даже моргнуть. Не было сил. Я ввел успокоительное. К утру она придет в себя. Но вы же понимаете, девочке нужна психологическая помощь. Вам придется немного подождать с допросом». «У меня не так много времени». Она должна дать показания до того, как за дело возьмутся гороуканцы. Это невозможно, по крайней мере сейчас. Левицкий ещё раз прошелся по мне пристальным взглядом. И судя по выражению его лица, он не очень-то верил в мою неспособность давать показания. Тогда позвольте откланяться. Но на всякий случай вот мой сетевой номер. Он взял мою руку, которая сейчас была абсолютно безвольной, немного засучил рукав своего комбинезона и приложил свое запястье к моему. Что-то щелкнуло. У меня в мыслях вспыхнул и погас длинный ряд непонятных значков. Услужливая фантазия тут же идентифицировала их как местные цифры. Я бы эти каракули в жизни не разобрала, но почему-то была уверена, что они непременно всплывут в памяти, когда понадобятся. Когда будете готовы к конструктивному диалогу, сообщите. Следствие по вашему делу полностью в моей компетенции. С этими словами он развернулся на каблуках и вышел в бесшумно отъехавший люк. Я прикрыла глаза, потому что окружающий мир расплывался с ужасающей быстротой. «Лирра». Голос доктора отвлек меня от невеселых мыслей. «Пришел ваш жених. Ему сообщили, что вы очнулись, и он очень хочет увидеть вас». «Жених», – вяло подумала я. «Уж не тот ли единственный, которого я заказала?» «Я скажу, что вы утомлены, пусть приходит завтра». «Господи, когда от меня все отстанут? Дайте мне спокойно умереть!» Я с удовольствием бы отвернулась и закрыла уши руками, но ни того, ни другого сделать, к сожалению, не могла. Последнее, что я услышала, это шаги Нурана и звук отъезжающего люка. А потом все, сознание отключилось. Проснувшись во второй раз, я прислушалась, прежде чем открыть глаза. В окружающем мире что-то было не так. Чуть слышное монотонное гудение никак не могло быть гудением моего холодильника или стиральной машинки, а еще мой нос улавливал странные незнакомые запахи. Так не пахнет в моей квартире. Открыв глаза, я уставилась в потолок, потом перевела взгляд на стены. Нет, мой кошмар никуда не делся. Я по-прежнему оставалась в том странном месте, в которое меня неизвестно как занесло. Посмотрела на руки. Моя кожа была все такого же голубого цвета, с узором из серебристых чешуек. Не удержавшись, я откинула одеяло, решительно задрала рубашку до пояса и тяжело задышала, пытаясь справиться с охватившим меня приступом паники. Ноги оказались зафиксированы эластичными держателями, а под колени уходило штук пять разноцветных трубок. Как я ни старалась, мне не удалось пошевелить нижними конечностями. Успокаивала только одно, их было две. Ровные, бледно-голубые и безволосые. Ноги как ноги, облегченно подумала я. Хотя на лодыжках и коленях была видна чешуя, между ног тоже ничего нового не обнаружилось, разве что вместо привычной растительности на лобке. Блестели все те же серебристые чешуйки. Интересно, а подмышками они тоже есть? Я извернулась, заглядывая себе в рукав. Нет, там только гладкая голубоватая кожа. Оттопырила широкий ворот и заглянула под рубашку. Фух, слава богу, грудь на месте. И ничего, такая грудь. Не очень большая, зато красивой формы и крепкая. А еще у меня теперь неестественно узкая талия. Такую обычно создают хирургическим путем, удаляя нижние ребра. С содержимостью маньяка я внимательно осматривала себя во всех местах, где только могла, и даже пощупала. Новое тело казалось чем-то нереальным, способным исчезнуть в любую минуту, и меня посетила надежда. А вдруг мне все это снится? Я вот-вот проснусь у себя на кухне, за столом, С больной от перепоя головой Побреду в душе и буду собираться в офис Потом, как всегда, позвонит маман И устроит мне взбучку А еще предложит на выбор спиток Великовозрастных сыночков своих подруг Которые, как и я, прозябают в одиночестве Осознание действительности не пришло ко мне Как гром среди ясного неба И я могла бы сколько угодно доказывать себе Что окружающая реальность плод моего не в меру разыгравшегося воображения, но, в конце концов, мне пришлось бы посмотреть правде в глаза. Слишком уж четко я запомнила яркий свет фар, оглушающий визг тормозов и монстроподобную кабину тяжеловесной фуры, несущейся на меня. Я напрягла память, пытаясь вспомнить промежуток времени между моей идиотской попыткой привлечь сужного и сегодняшним пробуждением. Кажется, со мной говорили двое. Один длинный, затянутый в серебристый комбинезон, а второй такой красный, будто обгорел на солнце. И комбинезон у него был черный. Первый назвался моим врачом, второй – следователем. И оба уверяли меня, что я нахожусь на космической станции. Вспомнился старый фантастический сериал. Кажется, он назывался «Квантовый скачок». Там герой путешествовал во времени, вселяясь в тела разных людей. «Неужели со мной случилось нечто подобное? Но почему именно со мной? Почему именно я?» Ответа на эти вопросы не было. Очень спокойно и даже отстраненно я приняла очевидное. Мое тело погибло под колесами грузового транспорта, а душа непонятным образом переселилась в тело другого существа. «И теперь мне нужно учиться как-то жить дальше». «Как?» Этого я еще не знала. Радовало одно – новое тело оказалось молодым, разумным, да еще и женского пола. А ведь могло быть намного хуже. Я с содроганием представила, что могла бы перевоплотиться в какую-нибудь ящерицу или, не дай бог, в червяка. «Добрый вечер, Лера. Как вы себя чувствуете?» Раздался знакомый мужской голос позади меня. Я вздрогнула от неожиданности и обернулась. «Черт!» С другой стороны кровати, втиснувшись между двумя стеллажами, сидел знакомый синеволосый мужчина и смотрел на меня. «Эм...» По спине пробежал холодок. «Простите, забыла ваше имя». «Лейер Нуран. Ваш лечащий врач». Он поднялся и подошел ко мне. «Очень приятно», – машинально ответила я. «А я Лира Дизраэлли». Нуран мягко улыбнулся. Чешуйки на его скулах сверкнули. «Скажите, вы что-нибудь помните о том, что с вами случилось?» Я настороженно покачала головой. «Сам того не зная, врач подсказал мне подходящую тактику». «Кажется, безопаснее всего сделать вид, что я ничего не помню». «Не стоит так сразу ошарашивать его своей исповедью. Сначала разберусь, куда меня занесло». «А что со мной случилось?» «Вчера приходил следователь. Это вы помните?» «Дамиан Левицкий». «Вчера?» Я напрягла мозги. «Так это я вчера сюда попала». В голове мелькнули воспоминания о том, как очнулась здесь первый раз и мне сообщили, что я и мои родители разбились на местном транспорте со странным названием. Только это не я, не мои родители, не моя жизнь. Все это принадлежало той самой Дизраиле, в теле которой я теперь была. Да, следователя помню, кажется. А то, что он вам сказал? Голос мужчины был заботливым и тихим, словно его хозяин опасался, что я вот-вот закачу истерику. «Помню про аварию, и что я здесь уже две недели», – медленно произнесла я. Теперь вспомнилось всё, и вчерашнее успокоительное тоже. Повторения не хотелось, а потому я старалась не делать резких движений и говорить в полголоса. «Две недели и один день, если быть точным. Тела ваших родителей запаяны в погребальные капсулы и ждут отправки на родину». «Взял на себя все расходы по их доставке и похоронам, ждут только вас». «А кто такой Лэйр Драмон?» «Ваш жених, Лера», – нахмурился врач, не сводя с меня беспокойного взгляда. «Вы его не помните?» «Нет», – я пожала плечами. «Почему-то упоминание о женихе не вызвало у меня ни малейшего отклика, хотя должна была бы обрадоваться, разве не об этом мечтала?» «Чего вы еще не помните?» «Ничего». «Что значит «ничего»?» «Вообще ничего». Я развела руками, демонстрируя недоумение. «Не могли бы вы подсказать, как меня зовут?» Но Ран назадаченно уставился на тихо гудящие приборы, экраны которых перемигивались цветными диаграммами. Я тоже кинул на них насторожный взгляд. Попасться на лжи не хотелось. «Наверное, произошел какой-то сбой». Продолжил синеволосый строить теории. «Где?» Но он меня уже не слушал. «Лежите. Постарайтесь отдохнуть, Лера, и я пришлю вам сиделку». Врач вышел, а я опять оставилась в потолок. Что делать дальше, даже не представляла. Перебирала в голове все, что узнала, и мучилась сомнениями. «Сказать, не сказать. А если сказать, то как?» «А если не поверят, то как доказать?» А если решать, что я сумасшедшая? Может быть, амнезия – единственно правильный выход? Притворюсь, что я ничего не помню. Пусть меня лечат, а сама потихоньку осмотрюсь. Раз узнаю, что тут почем и кем я теперь стала, тогда уже и приму решение, раскрывать себя или нет.